Глава двадцать девятая Наверное, говорили бы об этом и дальше, тема-то интересная, ужастики все любят, даже те, кто сталкивается с реальными ужасами едва ли не каждый день. Разговору способствовало еще и приподнятое от успешного проведения дел настроение. Но практичный, трезвомыслящий околот вскоре заметил. «Давайте как дом удвинем, поговорить и по дороге можно, а то ведь ночь скоро кончится» а нам бы и поспать хотя бы пару-тройку часов не мешало, да с утра идти со скупщиками договариваться, гостинцы им передавать. Спорить с этим было сложно, что тут же подтвердили звучными зевками дед Силаденом, а потом зазевали и все остальные. Зевота, как известно, штука заразная. Сказалось, конечно, и напряжение от событий этой ночи, как физическое, так и психологическое. Поэтому назад шли быстро, а едва разошлись по двум своим домам, попадали на кровати и лежанки и уснули, как убитые. А вот поспать им как следует не дали. С позаранку в дверь околотка оглушительно заторобанили. — Кого там помутнение принесло? — заворчал хозяин дома, с трудом разлепляя глаза. Кряхтя слез с кровати и пошаркал к входной двери, провожаемый тревожными взглядами тоже уже проснувшихся силадона и Анюты со Светулей. Пришел, как оказалось, кривонос. Трубник раскраснялся и тяжело дышал, не иначе шел очень быстро, а то и бежал. «Плохо дело!» — с порога выдал он хозяину дома. «Всех зови!» околот не успел отдать команду, как Анюту уже отправила за остальными Светулю, и минут через пять-семь в околодке собрались все сталкеры группировки Монча. «Микроцефал еще с вечера стал народ будоражить!» Объяснил свой приход, отдышавшийся Кривонос. А сегодня рано утром на площади возле Лося со своими ходоками митинг устроил. Выбрал же место и время. В том районе народу больше всего живет. Как раз изкупщиков там много обитает, сами знаете. Но и утро ранее, когда тихо еще, далеко слышно, они пару рупоров из листовой жести скрутили. «Два долба... Цифала. «С ними на лося забрались и стали орать, чтобы народ подтягивался. Микроцефал типа будет всем говорить, как жить дальше». «И что? Народ пришел и стал его ересь слушать?» — нахмурилась Анюта. «Сначала не так и много кто пришел. Больше те, кому эти горлопаны спать помешали. Так что и настрой у них был соответственный. А Валерка стал им впаривать, что он теперь для всех главный кормилиц и заступник, что никому больше верить нельзя». А то мерзкие злыдни всех поубивают, как уже прикончили летунов-канталахтинцев, чтобы оставить манчетундранцев без еды и прочих жизненных надобностей. А потом, слово за слово, люди разбились на тех, кто за Валерку, и на тех, кто против. Дошло до Махача и даже до стрельбы. Тогда уж сами понимаете, на шум-то и вовсе много людей стало слетаться. Нас тоже Потап повел. Что самое хреновое, скупщики тоже все там уже. И много кто из них за Валерку. Вы ведь им платы-то так и не дали?» «Да какой платы?» — не выдержал Васюта. «Когда бы мы успели, если вы нам только вчера вечером об этом сказали? Но мы уже...» «Это...» — про поход к Агуши, как и договаривались, он сказать не мог. И думал теперь, как выкрутиться. Помог, аккуратно погладив обожженную лысину Силадан. «Мы уже по сусекам поскребли, по амбарам помели...» Кое-что набрали для платы. «Ну так надо тогда вам скорее колобками катиться!» Словно мельница замахал руками Кривонос. «А то поздно будет, если уже не поздно! И оружие, оружие берите! Без войнушки там, чую, дело не кончится!» «Без оружия я даже в нужник не хожу!» Буркнула колод и обернулся к своим. «Слышали? Три минуты на сборы! Взять оружие, все найденные гостинцы!» И столько патронов, сколько в подсумки и карманы поместится. Собрались быстро. васю не успел с ночи выложить гостинцы, так что и собирать рюкзак не пришлось. Сунул только в его карманы три магазина для никеля, столько же в подсумок, да напихал россыпью патронов по карманам, штанов и куртки. А вот Олюшка на сей раз взяла печенгу. Почему? Не удержался от вопроса сочинитель. «Ты же говорила, что в городских боях никель удобнее». «Печенгой драться ловчее, у нее приклад есть», — пояснила Асица. «Там ведь много тех будет, кого не убивать, а переубеждать надо. Правильные мысли прикладом хорошо в голову вбиваются, а пуля — веский аргумент, но слишком уж безоговорочный. Навсегда оппонент замолкает. А он ведь еще для полезных дел пригодился бы». «Какая ты у меня умная», — искренне похвалил любимую Васюта. И как же я рад, что я не твой оппонент. Ясен пень, деловито кивнула Олюшка. Со мной лучше не спорить. Кривонос их дожидаться не стал. Побежал к своим, как только передал известие. Но дорогу к лосю, понятное дело, манчики знали и без него. Даже Силадан с Васютой, поскольку еще в Манчегорске Олюшка им сказала, что скульптуры лосей в обоих параллельных городах и почти одинаковые, и стоят в тех же самых местах. Только в Мончегорске это была площадь Пять углов на проспекте Металлургов, а в Мончетундровске – площадь имени Ирины Клавдиной, по-простому Клавдина площадь на Екатерининском проспекте. На вопрос сочинителя Олюшки «Кто такая Ирина Клавдина?» Любимая толком ответить не смогла, сказала лишь, что эта Ирина жила задолго до помутнения и всех побеждала. «Кого всех? И в чем именно побеждала?» – попытался уточнить Васюта, на что Осица огрызнулась. «Какая тебе разница? Во всем. А всех — это и значит всех». «Ну, тогда и мы на такой площади победим», — сказал сочинитель. «Всех и во всем». Сейладану и деду околот велел остаться. Валентин Николаевич и так уже достаточно находился минувшей ночью. Да еще мало спал. Для его возраста дополнительная нагрузка могла оказаться излишней. Силадан был, конечно, пусть и не сильно его моложе, но все-таки куда крепче, однако раскрывать тайну двойников было еще определенно рано. Не доходя до Клавдиной площади, Васюта услышал гудящий шум толпы и отдельные неразборчивые выкрики. Звуков стрельбы, к счастью, не было, но ведь это только пока, к тому же Кривонос говорил, что уже и постреливали. А еще, следуя с друзьями вдоль екатерининского проспекта, Он то и дело вертел головой, невольно сравнивая эту часть города с аналогичной в его родном Манчегорске. И различий было куда больше, чем совпадений. По сути, главным совпадением было лишь существование в одном и том же месте самого проспекта. Но этому имелось простое объяснение. Из-за рельефа местности и наличия вокруг озер и речек по-иному спланировать основную городскую улицу было бы и невозможно. А вот прекрасный, любимый многими манчегорцами городской парк здесь практически отсутствовал. Вместо него тут почти до самого спуска к озеру Лумбалка стояли однотипные, ничем не примечательные двух- и трехэтажные здания, в большинстве заброшенные сейчас пыльные, с обвалившейся штукатуркой и пустыми квадратами окон. Но чем ближе к Лосю, тем дома становились выше, четырех, а то и пятиэтажными, целее, добротнее, архитектурно изысканнее, и было уже видно, что во многих из них кто-то живет, в некоторых окнах даже виднелись занавески. По другую сторону проспекта картина была примерно той же, Они доходя совсем немного до места назначения, людскую толпу было уже не только слышно, но и частично видно. Сочинитель увидел и кирпичные развалины с кусками выцветшей от времени но определенно некогда синей штукатурки. «Это она?» — кивнув в ту сторону, спросил у Олюшки Васюта. «Та самая библиотека?» «Да», — скупо обронила Осица. «А знаешь, — сказал Васюта, — у нас в Манчегорске тоже ведь центральная городская библиотека в этом районе находится. Немного левее, чем это, но...» «Вась, я верю», — прервала его Олюшка. «Но у вас же, библиотекари, мозги людям не запутывают?» Ясен пень не запутывают. Хотя, — попытался он пошутить, — вдруг и такие тоже есть. Я ведь не со всеми общался. Уже не пообщаешься, — все так же сухо сказала любимая. Развивать тему дальше ей явно не хотелось. Впрочем, время пустых разговоров прошло. Идущий впереди околот поднял руку и остановился. «Все сюда», — сказал он, — «держимся вместе. На провокации не поддаемся». Стреляем только в исключительных случаях, при непосредственной угрозе жизни. И еще. Нужно найти Потапа, чтобы узнать, кому из скупщиков передать гостинцы. А потом Васюта увидел Лося. Потемневшая от времени бронзовая скульптура и впрямь была похожа на Мончегорскую. Только Лось в его родном мире стоял на большом камне. Здесь же подставкой являлся покрытой гранитной плиткой невысокий постамент. Отличалась и поза самого Сахатова. Тот, который остался в Манчегорске, стоял в спокойной гордой позе с поднятой головой, а этот, выставив вперед рога, голову чуть опустил, будто предупреждая «Не подходи, это моя территория». Он будто и впрямь охранял площадь Ирины Клавдиной вместе со всем находящимся на ней людом. И этого самого Люда было тут предостаточно, сотни-две точно. На спине лоси сейчас уже никто не сидел, а вот возле его ног на постаменте стояли трое, два одетых во все черное ходока с печенгами наперевес, пристально озирающих людскую толпу, а между ними, в излюбленных коричневых штанах с курткой и синевысокой кепке, сам валерка микроцефал. На его груди тоже висел автомат, никель, но стрелять валерка пока что не собирался, его руки были заняты другим, Поддерживали активной жестикуляцией пламенную речь своего владельца. Микроцефал вещал во все горло. «Кто не понял, еще раз скажу! Вы теперь безо всего! И мы теперь безо всего!» Вот жара оратор «Туда его в это самое!» — буркнул Сис. «Безо всего он, ёшки матрешки Без мозгов это точно!» — поддержала супруга Лива. А Валерка продолжал махать руками. Но я же сказал, всё опять у вас будет. Я знаю, где дирижабль, и приведу, принесу, прилечу его. Короче, он сюда прибудет. Вольные ходоки не такое пребывали. Но только ведь как? Только ведь надо, чтобы и дальше туда же. Такое же, как и тогда. Трубники на трубе, скупщики на... на том же и так же, как и до этого. Потому и зову скупщиков одно опять целое. Что у вас? Этот сюда, этот тоже еще, а тот туда пока, да и те куда-то. А надо вам вместе, все за меня, чтоб... Что вот вы, остальные, кто ходит ищет гостинцы, чтоб жить потом, чтоб хоть как-то до смерти дотянуть, вам, скупщиков, надо? Надо. Потому что вы им гостинцы, они их трубникам, трубники нам, а мы опять по кругу по какому кругу. Выкрикнул кто-то из толпы. «Где вы товары брать будете? Куда вы на том дирижабле полетите, даже если он есть? И вы что, управлять им уме...» Голос прервался коротким выкриком боли. Наверняка кто-то из прихвостней микроцефала заткнул особо любопытным рот Но Валерка даже будто обрадовался, услышав это. «Где будем брать?» — завопил он совсем по-сумасшедшему. «А вам какая разница где?» «Будут гостинцы, будут и товары. Это моя забота. Лишь бы не мешали, палки не вставляли. Как этот вот!» — ткнул он туда, откуда прозвучали вопросы. «И как те, которые канталахтинцев покрошили и дирижабль с товарами заныкали. Сами слыхали, как они басни горлопанили, что дирижабли падают. А теперь пусть они упадут!» Кто увидит тех трех осот и околота, с теми еще тремя, и четвертым, мочите без спрашивания. А их тупые бошки мне потом несите, я за них дам чего-нибудь. Вот оно как, — хмыкнул Сис, — чего-нибудь, значит. Сдаться, что ли? Хоть узнаю, может, что оно такое есть. Не болтайте попусту, — негромко, но строго бросила колод Лучше скажите, видит, кто Потапа или нет. На них заглядывались, и кто-то выкрикнул. «Так вот же они! Аколоты, Асоты! И Сидоровы с этим, четвертым!» А потом раздался зычный голос Потапа. Тот нашелся сам, пусть и позже, чем хотелось бы. «Кто их тронет, будет иметь дело с нами, трубниками!» Он пробрался сквозь людские ряды, расталкивая стоявших на пути, и встал рядом с манчиками. За ним следом подтянулись Хмурый, Кривонос, еще с десяток трубников, большинство из которых Васюта видел в первый раз. Все они держали на изготовку свои никели, умбы и печенги. А сразу шагнул к Потапу и негромко сказал, — Постарайтесь не стрелять, иначе такое начнется. — Как масть пойдет! — буркнул в ответ главный трубник и громко крикнул Микроцефалу. — Прекращай этот цирк! «Никакого дирижабля больше нет. А если б и был, мы бы тебя прислуживать не стали». Затем он повернулся к толпе. «А вы кого слушаете? У вас что, тоже с мозгами проблема?» «Заткнись!» — завопил, словно укушенный Валерка микроцефал. «У них-то вот именно с мозгами порядок! Они-то почти даже все жрать хотят! И штаны носить, а не пухнуть от голода с голыми жопами! Ты им свои, что ли, штаны дашь, Потап?» А есть они когда кого будут? Тоже тебя? Ты хоть и большой бугай, а на всех все равно не хватит. И они вот тогда-то тебе это припомнят. Они тебя, это, обезголовят и на другие части порубят. А потом все равно косточки твои схарчат и не подавятся. — Что он несет? — ужаснулся сочинитель. — Мне даже специально такую ересь не придумать. Между тем, будто обиженная этой мыслью, стихотворная ересь на тему у него вдруг как раз и придумалась. Злобный Валерка ходил без штанов, съесть был большого потапа готов. Правда, недолго ходок тряс мудями, он подавился своими зубами. Получилось, конечно, не особо прилично, и хотя Васюта подобных выражений не любил, в данном случае ему это приблотненное творчество неожиданно понравилось. Вот только как следует погордиться своим поэтическим талантом, сочинителю не удалось. На Клавдиной площади все-таки начался тот самый кипиш, которого так хотелось избежать.